и продеть его в отскочившую пряжку корсета. Амелия объяснила, что заснула в купе и от толчка поезда свалилась со скамейки. Служанка поднесла к ней зеркало. Поправляя прическу, Амелия обнаружила, что у нее разбита верхняя губа. Укладывая волосы, она, не отрываясь, глядела в зеркало на эту небольшую красную припухлость. Она испугалась, не пострадали ли зубы, Провела по ним языком, и ей показалось, что один резец слегка надломлен. Сняв перчатку, она приподняла пальцами губу, но ничего не обнаружила. Однако, прикасаясь языком к омертвевшей губе, она чувствовала, что с зубом что-то неладно. Просто я все это вообразила себе, слишком уж я нервничаю. Зубы у нее были хотя и мелковатые, но красивые, ровные, без единого изъяна раздался крик кондуктора, зывающего пассажиров. Амели бросилась бежать, обезумев от страха, что поезд может уйти без нее, и всем своим существом желая, чтобы он действительно ушел. Поезд был длинный, вокзал едва освещен, и все же, несмотря на мучительное смятение, Амели сразу нашла свое купе. Человек, с которым отныне навсегда связана ее жизнь, ждал, сидя в углу. Его равнодушие, его уверенность рассердили Амели, и вместе с тем наполнили ее душу какой-то безрадостной гордыней. «И так он мой муж», — подумала она, и в первый раз с тех пор, как оказалась с ним вдвоем в купе, отдала себе в этом отчет. «Я буду говорить ему «ты», скоро буду называть его «друг мой», Только сейчас она вспомнила его имя — Викторен. Она села, поезд тронулся. Она подбрала с полу свои фиалки, запылившиеся и помятые. Но она отряхнула цветы, и ей показалось даже, что пахнут они сильнее прежнего. Спутник ее не произнес ни слова. Она тоже молчала. Слишком она была взбудоражена — И молчание казалось ей дороже любых разговоров. Она была умна и понимала, какие именно мысли одолевают сейчас ее незадачливого супруга. Машинально она гладила ладонью крюк, подхватывавший снизу шторку, о которой она ударилась во время их безмолвной борьбы. Внизу под ногами загудели, застучали колеса, вновь набирая скорость мало помалу мысли Амели успокоились. Она стала думать о завтрашнем дне, после которого наступит их первый вечер вдвоем, ибо Тулонский поезд выйдет из Марселя только после полудня и к ужину доставит их в Гиер. Огромным усилием воли она старалась подготовить себя к тому, что ждет ее в Гиере. Гиер «Пальмовый», — так писал о нем господин Питер Шевалье, в одном из номеров семейного музея, где она и прочитала описание этого модного курорта. То обстоятельство, что некое событие, по-прежнему безымянное и непостижимое, которое неминуемо ее ждало, свершится именно в этом далеком, чуть ли не иностранном городке, лежавшем, как мираж, под иным солнцем. Это обстоятельство — также отодвигала наступление страшной минуты. Две сотни лье отделяли ее от брачной ночи, были ей защитой. «Не дадите ли путеводитель?» Амели вздрогнула и не сразу ответила на вопрос. Она и представить себе не могла, что после той сцены, от которой она еще не оправилась, первые слова будут именно такими. Воображение завело ее слишком далеко, а какую работу должно было проделать воображение этого непонятного субъекта, попросившего дать ему путеводитель. Путеводитель лежит в наружном карманчике моего НССР. Видите? Вон тот саквояжик в коричневом чехле. Когда путеводитель очутился в его руках, и он начал искать расписание поездов, она пришла ему на помощь. Страница загнута. Он отодвинул занавесочку фонаря. Она видела теперь, как он водит по строчкам пальцем от станции к станции. Он вытащил из жилетного кармашка часы, смотрел то на стрелки, то на название станции. Потом, очевидно, выяснив все, что ему требовалось,